Пройдя высокий узкий коридорчик, Гордаш отодвинул еще один хорошо подогнанный камень, и вслед за ним капитан оказался в пещере, напоминающей небольшой, сооруженный в готическом стиле храм. С обеих сторон островерхого свода его было прорублено несколько расширяющихся вовнутрь отверстий бойниц, сквозь которые проникал дневной свет. Как объяснил этот новоявленный монах, в какой бы части неба ни находилось небесное светило, все равно часть отверстий захватывала его лучи, и храм оказывался более или менее освещенным и согретым. Присмотревшись к стоявшему в нише распятию, Беркут обнаружил, что оно удивительно похоже на то, которое он видел в Сауличах, возле виселицы. «Тоже дедово работа?» «Нет, это еще прадед старался. Именно у него дед и учился. Вообще-то прадед не был монахом, но, как ни странно, несколько лет прожил при монастыре. Строил деревянную церковь, а затем и часовню. Сотворил это распятие. Правда, потом так и не смог узнать, куда оно девалось. В общем, плотничал здесь. В монастыре его ценили, за мастерство и неплохо платили. Еще и грехи отпускали, а был он человеком верующим. А что же потом произошло с монастырем? Какова судьба последних его страдальцев? В Первую мировую... Часть богомольцев разошлась по миру. Оставшиеся же в одну ночь перебиты какой-то бандой. Монастырь разграблен, на все деревянно сожжено. Остатки фундамента ты видел на месте кошары. Не знаю, правда ли, но хурят слухи, что организовал все это ограбление сожжение сам настоятель убежавший с огромным монастырским богатством, или с частью его, остальное где-то припрятано. Но кто это подтвердит? Дед мой верил, что произошло именно так, потому что тропа эта оказалась усеченной, она была шире, и заваленной камнями, чтобы никому и в голову не приходило пробираться по ней. Умирая, прадед сказал моему деду, что монастырь хранит какую-то тайну и что путь к ней, видимо, пролегает по монашьей тропе. Может быть, и богатство монастырское в тайной пещере скрыто. Еще какое-то время после сожжения и ограбления монастыря в ней, возможно, скрывался и сам настоятель. Отсиживался, выжидал когда утихнут разговоры и о нем позабудут. — А почему же сам прадед не попытался отыскать эти сокровища? — наверно пытался, но он тяжело болел. Несколько лет вообще лежал неподвижным. Да и дорога сюда долгое время была заказана. Говорили, что здесь орудует банда, что появляются привидения. По ночам восстают мертвые монахи, и каждого, кто ступит сюда, сбрасывают в ущелье или смешивают кровь с смельчака с вином и выпивают ее. «Обычные байки», — поморщился Беркут. «Их рассказывают о каждом замке, каждом подземелье». «Но о том...» что настоятель феофании пьет кровь людскую, смешивая ее с вином, знали давно, и никто в этом даже не сомневался, — резко ответил отчельник. Потому и был он страшной силы, и роста за два метра, и жесток необычайно. Из этих слухов и не ходили сюда, боялись. Только в тридцать пятом или шестом Осмелели, построили кошару, две землянки, затем чабанский домик. Правда, чабаны поднимались сюда нечасто. Трава здесь убогая, ветры даже в июле холодные, да и место мрачноватое. Но дед и отец все же пробились к пещерам и обнаружили эту тайную келью. Правда, нашли здесь только пять серебряных подсвечников, которые точно же отвесли в местечко и пропили, не признаваясь, где они это добро раздобыли. Рассмотрев еще две вставленные в неглубокие ниши старинные иконы, Беркут уже ходил уходить из храма, но отшельник тронул его за руку, подвел в угол и попросив помолчать, Вынул один из камней. Наклонившись к нише он знаком предложил капитану сделать то же самое. Прошло несколько секунд, и оба отчетливо услышали сначала голос младшего лейтенанта Колодного, а потом смех старшины Коровцова. Выждав еще немного, отчельник поставил камень на место, и голоса исчезли. «Вот таким макаром!» Настоятель узнавал все тайные помыслы монахов, живших в вашей командирской пещере, куда он селил по четыре человека, меняя их каждую неделю. И монахи так и не могли понять, что за блажь такая у их настоятеля. Божественно придумано. Кто знает... Возможно, здесь существуют и еще какие-то тайны, пещеры или ходы, по которым можно добраться и до сокровищ. Вот только отец мой сделать этого не смог. Хотя два последних лета своей жизни с весны до поздней осени провел здесь. То ли в пещерах этих жил, то ли в Чабанском домике, так толком и не знаю» но нашли его мертвым в той пещере, где сейчас младший лейтенант. Да, так вот и умер, не разгадав тайны. А в селе говорили, что это он, в монахе-отшельнике, подался из-за грехов великих. Из-за грехов и распятий поставил в Сауличах, возле кладбища, где дед его похоронен. Так что а запасного выхода из этой пещеры нет неожиданно прервал его рассказ беркут услышав какой то едва уловимый шорох можно снять одну из плит на крыше и оказаться на гребне но он очень узкий и страшно там до смерти если не сорвешься в ущелье то сможешь переползти его и спуститься на равнину вот все что я знаю Значит, спрятавшись в этой пещере, можно пересидеть даже в том случае, если сюда прорвутся немцы, так они подумают, что ты спустился вниз. Особенно если оставить на склоне две сплетенные веревки, которые лежат в нише ухода. Вряд ли они найдут этот вход. Только нужно втянуть за собой камень-дверь и взять ее на засов. Они действительно решат, что ты ушел по спуску. Спасибо, что открыл мне все это. Лучше стал понимать и смысл появления этих пещер, и смысл твоего отшельничества. Скажи честно, все еще продолжаешь искать монастырское богатство? Нет. Монашьи богатства меня не интересуют. А вот познать тайны... Этого мещерного монастыря хочется. Монахи ведь обитали здесь более двухсот лет, а они никогда не обходились без тайных ходов, подземелий, погибельных ловушек. Для грешного христианства вся их жизнь — великая тайна. Не знаю, не знаю, как там с тайнами, с но старания их могут пригодиться нет нет это лишь в крайнем случае успокоил он начальника в самом крайнем а уже вступив на монаью тропу вдруг сказал с иронией так говоришь немцы до сих пор используют твою виселицу для устрашения пленных и населения значит действительно постарался а Весельничных дел, мастер.